Глава седьмая Возможно, читателя удивляет этот чуть ли не дружеский тон. Мы забыли сказать, что маркиз полтора месяца не выходил из дому, потому что у него разыгралась подагра. Мадемуазель Деламоль и ее мать уехали в Гиер к матери маркиза. Граф Норбер заходил к своему отцу редко, на минутку в день отцу с сыном не о чем было говорить. Господин Деламоль, бывавший лишь в обществе Жюльена, был крайне удивлен, обнаружив у него какие-то мысли. Он заставлял его читать себе вслух газеты. Вскоре юный секретарь уже сам был в состоянии выбирать интересные места. Возмущаясь нынешним временем, маркиз заставлял Жюльена читать себе «Тита Ливия», импровизированный перевод прямо с латинского текста «забавлял его» если вы не слишком скучаете навещая по своей доброте бедного больного старика сказал ему маркиз вы могли бы доставить ему удовольствие рассказывая о всяких маленьких происшествиях из вашей жизни но только откровенно и не думая ни о чем кроме того чтобы рассказ получился ясный и занимательный ибо надо уметь развлекаться господин доломоль хотел как-нибудь расшевелить этого юного абатика Жюльен решил говорить обо всем и умолчал только о двух вещах – о своем фанатическом обожании Наполеона и о полном своем неверии. Его маленькая стычка с Шевалье де Бавуази пришла здесь очень кстати. Маркиз хохотал до слез над сценой с кучером, осыпавшим Жюльена площадной бранью в кафе на улице Сент-Оноре. Маркиза заинтересовал этот своеобразный характер, и он стал выправлять некоторые ложные представления этого молодого человека. Он слишком все презирает. У кого-то избыток восторженности, а ему этого-то и не достает, и потому его принимают за глупца. Приступ подагры продлился несколько месяцев. «Ведь привязываются же люди к хорошенькой баллонке», — убеждал себя Маркиз. «Чего же мне стыдиться, если я привязался к этому аббатику?» «Эта фантазия, если она продлится, будет мне стоить одного бриллианта стоимостью в 500 луидоров в моем завещании». Теперь не проходило и дня, чтобы он не поручал Жюльену какого-нибудь нового дела. Но поскольку этот важный вельможа дает ему иной раз по одному и тому же делу совершенно противоречивые распоряжения, секретарь его завел обычай, приходя к маркизу с делами, приносить с собою книгу, куда он записывал его распоряжения, а маркиз ставил под ними свои инициалы. Затем Жюльен завел писца, который переписывал решения по каждому делу в особую книгу, и туда же вносил копии всех писем». Сперва маркиз считал это излишним, но через два месяца он убедился во всех преимуществах новой системы. Жюльен предложил ему взять еще и счетовода из банка, чтобы вести двойную бухгалтерию по всем приходам и расходам земельных владений, которые были поручены надзору Жюльена. Теперь маркиз наглядно видел состояние собственных дел и мог доставить себе удовольствие пускать свои средства в оборот, не прибегая к помощи подставного лица, бессовестно обворовывавшего его. «Возьмите себе три тысячи франков», — сказал он однажды своему юному министру. «Сударь, это может навлечь на меня клевету. Так что же вам нужно?» — спросил с неудовольствием маркиз. «Примите определенные решение и впишите его собственной рукой в книгу, и тогда это решение предоставит мне 3000 франков». Маркиз записал свое решение. По вечерам о делах никогда не заходило и речи. Милости Маркиза были столь лестны для вечно страдающего самолюбия нашего героя, что он вскоре невольно почувствовал что-то вроде привязанности к этому любезному старику. Жюльен вовсе не был истуканом, а после смерти старого штаб-лекаря никто больше не говорил с ним с такой добротой. Прошло еще некоторое время, и маркиз наконец, стал выходить. «Поезжайте, поживите месяца два в Лондоне», — сказал он Жюльену. «Нарочные и прочие курьеры будут привозить вам мою корреспонденцию с моими пометками» вы будете составлять ответы и отсылать мне их, вкладывая каждое письмо в ответное. Я подсчитал, что запоздание составит не более пяти дней. Сидя в почтовой карете по дороге в Кале, Жюльен от всей души изумлялся пустяковым поручением, ради которых его посылали в эту якобы деловую поездку. Не будем говорить, с каким чувством ненависти и чуть ли не ужаса ступило на английскую землю. Его безумная страсть к Наполеону известна читателю. В каждом офицере он видел сэра Хэтсона Лоу, в каждом сановнике лорда Бетхерста, того самого, что учинял все эти гнусности на святой Елене и получил в награду за это министерский портфель на 10 лет. В Лондоне он наконец постиг, что значит истинно светское фатовство. Он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые посвятили его в эти тонкости. Жюльен покрыл себя истинной славой в гостиной герцога дефицфока который пригласил его к обеду, равно как и князя Каразова, с которым он дружил. Обеда дожидались целый час. Среди двадцати человек приглашенных Жюльен держал себя так, что молодые секретари лондонских посольств вспоминают об этом и до сих пор. Выражение его лица было поистине бесподобно. Когда Жюльен вернулся из Англии, господин Деламоль спросил его, «Чем вы можете меня порадовать? Какие приятные впечатления вывезли вы из Англии?» «Во-первых, — сказал Жюльен, — самый рассудительный англичанин, становится на час в день умалишенным. К нему является демон самоубийства, который и есть бог этой страны. Во-вторых, разум и гений теряют примерно около 25% своей ценности, высаживаясь в Англии. В-третьих, нет ничего на свете более прекрасного, удивительного и трогательного, чем английский пейзаж. «А теперь моя очередь», — сказал Маркиз. «Во-первых, «Зачем это вы на балу у русского посланника изволили говорить, что во Франции есть 300 тысяч юношей, которые страстно жаждут войны? Вы думаете, это лестно для государей?» «Никак не угадаешь, что надо сказать, когда говоришь с нашими великими дипломатами», отвечал Джульен. «У них просто страсть какая-то заводить серьезные разговоры. Так вот, если придерживаться общих мест и газетных истин, прослывешь глупцом, Если же вы позволите себе преподнести что-нибудь новенькое и похожее на правду, они изумляются, не знают, что отвечать, а на другой день вам сообщают через первого секретаря посольства, что вы вели себя непристойно». «Недурно», — рассмеявшись, сказал маркиз. «Но держу пари, что вы не догадались, зачем вы ездили в Англию». «Прошу прощения», — отвечал Жюльенн. Я ездил туда для того, чтобы раз в неделю обедать у посла Его Величества. «Вы ездили вот за этим орденом», — сказал Маркиз. «Впредь до нового распоряжения прошу вас хорошенько уяснить себе следующее. Когда я буду видеть на вас этот орден, вы будете для меня младшим сыном моего друга герцога Дереца, состоящим, хоть он о том и не ведает, уже полгода на дипломатической службе. Но когда мои тяжбы надоедят вам, или я найду, что вы больше мне не подходите, я достану вам хороший приход, скажем, такой, как у вашего друга Аббата Пирара, и ничего более. Этот орден успокоил, наконец, гордость Джульена. Он стал много более разговорчивым, не так часто чувствовал себя оскорбленным и не принимал на свой счет случайные слова. Благодаря этому ордену он удостоился чести весьма необычного посещения. К нему явился с визитом господин барон де Вально. Его собирались назначить мэром города Верьера вместо господина Доринале. Жюльен чуть не хохотал про себя, когда господин Вально по секрету сообщил ему, что господин Дориналь, оказывается, был якобинцем, и что это только совсем недавно открылось. Тщетно Жюльен пытался узнать хоть что-нибудь о госпоже Дориналь. Барон, вероятно, припомнил их былое соперничество и не обмолвился о ней ни словом. «Вам следовало бы, господин Шевалье, представить меня, господину Маркизу де Ламолю». «И правда, следовало бы», — подумал Жюльен, — «но он же мошенник». «Я сообщу о вашем посещении Маркизу», — отвечал он. Вечером Жюльен рассказал о желании, которое выразил Вально, а также обо всех его проделках и фокусах, начиная с 1814 года. «Вы не только представите мне завтра же этого нового барона», весьма внушительно сказал ему господин Деламоль, «но еще пригласите его обедать на послезавтра. Это будет один из наших новых префектов». «В таком случае», — холодно промолвил Жюльен, — «Я прошу у вас место директора дома презрения для моего отца». «Превосходно», — ответил Маркиз, вдруг развеселившись. «Согласен. Я, признаться, опасался нравоучений. Вы, я вижу, исправляетесь».